Глава 14. Тиана, девчачье имя. Хихикнула Мэй, ловко перепрыгнув в кучку, удивляя меня своей способностью видеть сквозь охапку веток. Так я и есть девчонка, лукаво улыбнулась, с трудом сдержав прорывающийся смех, заметив на личике Мэй искреннее изумление. А косы твои где? Дед Госар говорит, что соромота, когда девки в штанах ходят. Нарывоучительным тоном произнесла девчушка, окинув меня суровым взглядом. Согласна, но по лесу в платье много не походишь. Вон к твоему репеники прилипли и подол за кусты цепляется. Все равно, с равно, повторила мы после некоторого раздумья. Спорить смелко и не стала, но сделала вывод, что в Сугре не за такой наряд меня освистают и надо срочно его менять. Остались сущие мелочи, разжиться платьем, а лучше двумя. Можно было и дальше парнем притворяться, но одно дело перед незнакомцами ходить, с которыми я пересеклась однажды и больше не увидимся. а другое дело жить у всех на виду боюсь что с таким маскарадом местные меня мигом вычислят и погонят из деревеньки поганой метлой в деревню приду обязательно переоденусь пообещала строго девчушке устало вытирая пот со лба спросила далеко ещё топать вон за той берёзкой будет овраг потом холм обойти надо И деревня наша видна будет. Дом наш первый стоит у леса. Дальше только бабки Марши. Потом Алка противная живёт. У неё собака кусается больно. Видишь, как цапнула? Пожаловался ребёнок, чуть приподняв ножку от земли. Далеко ты от дома ушла, тяжело вздохнув, проговорила. Крепче взявшись за ветку, набрав воздуха полную грудь, потянула следом за провожатой, добавила: "Соглос, ну, собака противная". Спустя, наверное, полчаса мы, как и сказала Мэй, обойдя холм, увидели первый домик с покосившимся забором, с развалившимся сараем во дворе и двумя поросятами в луже у колодца. "Дом наш", гордо проговорил ребёнок, ускорев шаг. Вон дымок тянется к небу. Мама воду греет. Надо быстрее хворосту принести. Ага, кивнула, устало зашагала за девочкой, радуясь, что идти было совсем немного. Мысленно, восхищаясь силой и выносливостью маленькой девчонки. Наше приближение, конечно, не осталось незамеченным. Стоило только подойти к калитке, Как раздался звонкий грозный лай небольшой рыжей собаки. Следом скрипнули давно не смазанные петли. Дверь распахнулась, и из невысокого домика выглянула женщина лет сорока пяти в платье из серого сукна длиной до пят и мокром переднике. Мэй, кто это с тобой? Обеспокоено пробормотала прачка. спеша на встречу дочери, не спуская от меня подозрительный взгляд. "Ценая, мы встретила у ручья", торопливо проговорила, чтобы женщина попусту не волновалась, но так в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, спрятала дочь за спину и спросила: "Девица что ли?" "Да", кивнула, понимая, что объяснение о моём странном виде, то, что я рассказала её дочери. Женщину точно не устроит, неловко улыбнувшись, призналась. От хозяйки сбежала, долго плутала по лесу, вот вышла к деревеньке вашей. Мам, она мне помогла, вон какое дерево принесла, на пару дней хватит. Заступилась за меня девочка. Шепотом добавив, еще у нее пирог есть и яблоко. Мэй! – пригритнула на дочь женщина, смущенность стиснув передник представилась. Верина и меня кричат, проходи, устала, пади. Есть немного. Деревце больно тяжелым оказалось. как можно добродушней улыбнулась, мысленно радуясь, что пробираясь по лесу, успела снять бутафорские усы, дабровье и смыть с лица грим, иначе перепугала бы женщину и ребёнка да и коты. А пирог у меня и правда есть. Буду рада, если составите компанию. Мам прошептала девчушка, заметив на лице Верины что-то для меня неуловимое. Радостно пискнув, рванула в дом на ходу прокричав: "Отвар налью". Мы подер рассказала, что совсем туго стало у нас, пробормотала женщина, печально вздохнув. Как муж потоп, так всё и покатилось. То староста с распиской пришёл, Где бродя тому задолжал монет, то вдруг гуси разом пропали со двора, свиньи полегли, вон две только остались. Корову в лесу задрали, и чего она там только делала? А с пастуха какой спрос? Мальчишка еще совсем, что мой Рори. Вчера с Лурда мистер Ичен приезжал, сказал, новый налог объявили, с каждого человека. По талу в год в королевскую казну выплатить надо, а где ж его взять? Только дом продать, если и то на пару лет хватит, а много старости должны. И расписка где это, что муж паша ставил? Спросила после длительного молчания Верины. У шимуса расписка, сказала, отдаст, когда долг верну. Махнула рукой женщина, виновато улыбнувшись, продолжила: "Я почему болтаю? Ты уж прости, мой, она дитя еще, говорит, что думает. Мы пироги теперь только по выходным едим, но от варом лепешкой с салом я тебя накормлю. Спасибо, но пироги надо съесть, иначе испортятся." настояла на своём, стаскивая со спины мешок, отправилась следом за Вериной. "Готово!" обрадованно воскликнула Мэй, расставляя щербатые чашки на стол, сразу как только мы вошли в небольшую комнату, где большая печка занимала большую часть стены. У второй, ближе к столу, стоял буфет с посудой, сундук у двери. Над ним деревянные крючки вместо вешалки. Стол со скатеркой, за которым некогда сидела большая семья, три табурета рядом. Широкое окно с кисеиными занавесками и чёрным с белыми ушами котом, который вальяжно развалившись на подоконнике, кверху пушистым пузом громко сопел. Хорошо, а то во рту с вечера маковой росинки не было, проговорила, доставая из мешка свёртки с пирогами, вяленым мясом, парой ломтиков отварного и четыре яблока. Пирог с чем? понимающе улыбнулась Верина, достав чашку из буфета. Греть надо? С капустой остался и ягодой, ответила, разворачивая свёрток. Как раз четыре кусочка осталось, один рорей отложи. Да. воскликнула девчушка, сразу же убрав небольшой кусок в сторонку. Верина, а комнату мне сдашь? Хотела пожить в Сугрене, осмотреться. Ой, тёяна, да разве у меня удобно? взволнованно воскликнула женщина, медленными глотками отпивая из своей кружки. У меня и подать к столу нечего, да комната пустая почти. Кровать есть? Есть. Ну тогда мне подойдёт. А с едой решим, проговорила, подтолкнув второй ломтик отварного мяса к Мэй, продолжила. Тал в месяц буду отдавать. Что ты, дорого больно? 15 медных монеток и хватит. Испуганно всполошилась женщина, быстро добавив: Без стола договорились, объявила так и не притронувшись к пирогу. Поднялась из-за стола, спросила: какую комнату выделишь? Верина, и нет ли у тебя платья какого, а то в таком на улицу стыдно выйти. Хорошо ваш домик у самого леса стоит. Есть одно, переглягла, думала сбродить в лудер сиестем. Пробормотала женщина, быстро поставив кружку на стол: Не глядя на торопливо жующую мы, вышла вскрытой рагожкой дверь. "Идёмт, я на комнату твою покажу". Спустя час, умытая, причёсанная и одетая в длинное до щиколотки платье из светло-зелёного сукна, чуть зауженного на талии с медными пуговками на лифе, я решительно вышла из дома Верины, но прежде вытащив из поясной сумочки, которую прятала под одеждой, пять золотых монет. Надеюсь, что этого хватит выплатить долг Броди, купить муки, мяса, крупы и прочих продуктов, предварительно вызнав у болтушки Мэй, чего в их доме не хватает. Получилось ж, что всего. Неделю назад Верина сильно приболела, работу не брала, и всё, что в доме было, они успели съесть. Не перепутай Дом старосты сразу за белой изгородью. Только нет у него работы. Зря идёшь. Напутствовала меня мы, забравшись на едва стоящий забор, который того и гляди вот-вот завалится. Спасибо, помахала маленькой подружке, спускаясь вниз по тропинке, где вдоль берега у реки Сугрей, в чью честь была и названа эта деревенька. раскинулись одни этажные домики